«Чьи это все же решения? Его или наши?» Он лукаво улыбнулся и спросил. «Ну как, играете в нашей команде? Решаете? А то уже почти шесть, пора идти к Леониду Ильичу». 17 часов 58 минут. Из рапорта бригадира следственно-оперативной бригады дежурной части ГУВД Мосгорисполкома капитана милиции Быкова Г.В.,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 «После семи вечера. То, что всего два часа назад было Ниночкой, то маленькое чудо жизни, которое лукаво и преданно вскидывало на меня свои голубые глазки, независимым жестом отбрасывало волосы за спину и сдувало челку со лба, старательно массажировало мне в ванной усталые плечи, расталкивало толпу сверстников у метелицы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 За соседним сепарационным столом Богоявлинский и Градус трудились над обезображенным трупом Светланы Николаевны Агаповой, рыжей, худой, еще недавно красивой сорокалетней женщины Мигуна, врача гостиницы «Украина». Градус и сансаныч Саныч проявили чудеса мастерства, но, несмотря на густую маску грима, белил и румян, лица Нины и Светланы были обезображены катастрофой.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 «Это шамрайво говорит», — сказал я. «У меня к вам одна просьба, полковник. Завтра утром проводите Антона в школу». «Хм», — сказал он, — «по-моему, он уже не маленький». «Пожалуйста, это важно. Проводите его в школу утром, а днем я его встречу приведу домой. Это важно». Светлов подошел ко мне, отнял трубку и положил на телефонный аппарат. «Не унижайся». — сказал он. — Мы решим эту проблему иначе. После восьми. В этот вечер Светлов нанес связи тем бывшим уголовникам-убийцам и трем нынешним главарям мелкой форцовой шпаны в Сокольниках на Трубной и на Беговой в районе Ипподрома. После девяти. Служебная милицейская «Волга» подвезла Николая Афанасьевича Бакланова к подъезду его дома на проспекте Вернадского.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 Сын изображал стрельбу. Мужской голос гудел паровозом. Наталья хохотала и вскрикивала. «Ой, я ранена! Я ранена!» Они и не слышали, что он вошел в квартиру. Бакланову было 53. Его жене Наташе 34. И, как всегда, при поздних браках и такой разнице в возрасте, Бакланов был ревнив, обожал сына,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 Минут через десять, когда Наталья увела упирающегося Ваську спать, Светлов и Бакланов стояли у открытой форточки, покуривали, разговаривали негромко. «Понимаешь, Николай, — мирно говорил Светлов, — я работаю в милиции уже 17 лет. За это время лично взял пятьсот три преступника, из них восемьдесят четыре убийцы. Часть из них уже отсидели срок и опять на свободе».